Глава одиннадцатая Выйдя с полигона, я вновь обратился к скрывающим техникам и превратился в слух. Вскоре показались избитые подавленные безопасники, которые с матом проковыляли в один из кабинетов, где обнаружилось некоторое количество целебных зелий, и только там они позволили себе обсудить сложившуюся ситуацию. Мнения были разными. Одни, теша свою гордость и оскорбленное самолюбие, предлагали пойти войной на оборзевших безродных. Другие, более циничные, сетовали на то, что действительно собрали мало информации как о главе недавно сформированной лиги, так и его подручных, которые оказались не только очень сильными бойцами, но и владели весьма опасным для конкретных лиц компроматом. «А еще этот самодовольный ублюдок явно желает использовать его по назначению», отметил кто-то мою игру. Процесс обсуждения затянулся едва ли не до самого вечера, поэтому пришлось там задержаться и мне. Благо, процесс оказался не только протяженным по времени, но и весьма информативным, так как позволил мне узнать много новых компрометирующих фактов о присутствующих, которые я тщательно запоминал и планировал передать Клеменковой для более вдумчивого изучения. Кроме того, удалось выяснить, что работу с отрядом безродных одобрил не только полковник Шпилевский, но и генерал Рогозин. Данные господа решили в каких-то своих целях сплавлять туда наиболее одаренных курсантов, а затем взять его под свой полный контроль. Поэтому сегодняшняя неудача, если они и прознают, может быть воспринята руководством как весьма печальная, и последствия будут ужасными для всех». Выяснив необходимое, я поспешил сначала в туалет, а затем и в столовую, где меня перехватил Александр. «Ну что?» — первым делом спросил он, присев передо мной. «Они будут молчать», ответил я, не отвлекаясь от еды. «Ты уверен?» — уточнил парень. «Просто мы ведь их избили и унизили, и не только как родовитых бояр, но и как специалистов, должностных лиц. Это служащие собственной безопасности центра, и у них весьма серьезная полномочия». «Совсем согласен», — кивнул я. Только вот мы, во-первых, отвечали ударом на удар, а во-вторых, раскрытие сведений об итогах сегодняшнего инцидента сразу же ударит по ним. Недоброжелатели в очередной раз попытаются снять князя Рогозина с должности, используя как основание те беспорядки в центре, которые были еще недавно. Так что подобное происшествие сейчас будет не кстати. В-третьих, князь весьма недоволен работой Шпилевского и его подчиненных, этот провал может стать для них последним. «Думаешь, они будут держаться за работу?» — уточнил парень. «Будут», — ответил я. И не только потому, что из-за всяких мутных дел имеют весьма солидную прибавку в зарплате. Под руководством своего командира они успели наворотить немало грязных дел, о которых мне стало известно. Так что это не соратники и офицеры, а банальные сообщники, опасающиеся разоблачения своих грехов и преступлений. «Ну, не знаю», — покачал головой Александр. «Мне кажется, с ними нужно обойтись максимально жестоко. Как минимум разгласить всю компрометирующую информацию. Пусть в центр приезжают очередные проверки, комиссии и прочие заинтересованные лица. Может, тогда и Рогозина заменят, и к безродным станут относиться чуть лучше». «Эх, молодость!» — усмехнулся я. «С чего ты взял, что начальника центра сменят за считанные дни? Этот зубр уже довольно долго противостоит слаженной атаке международного штаба и все еще на своем месте. Да и где гарантия, что придет кто-то лучше него?» — не дождавшись ответа Александра, я продолжил. «А главное, они самим своим существованием в нынешнем виде прикрывают наш отряд от посторонних взглядов. «Вот заинтересуется кто-нибудь, что это за лига такая, посмотрят, с кем мы контактируем, чьи поручения выполняем, кому деньги передаем, и все станет ясно. На безопасников центра работаем, вопросов нет». «То есть мы не случайно стали выполнять их заказы?» уточнил воспрянувший Александр. «Ну, вышли они и на нас первыми», ответил я. «Только вот они думали использовать нас, а мы стали использовать их. Так что еще неизвестно, кто большую выгоду получил». После конфликта с безопасниками жизнь вошла в привычную колею. В первой половине дня шла учеба. Правда, преподанный урок Павлюсон усвоил и теперь принципиально не обращал на меня внимания, даже вопросов не задавал. Лишь изредка отдавал указания через лидера звезды, отправляя в разломы, и изредка метал в спину ненавидящие взгляды. Основное мое внимание теперь, как и до праздников, занимала Лига охотников, а точнее подготовка для нее егерей. Из-за серьезного боевого опыта наших стариков их развитие продолжало идти семимильными шагами, так что к началу февраля я смог отправлять их в разломы уже самостоятельно, и те зачищались без особых проблем. За это время ветераны не только отработали до автоматизма все комплексы упражнений, но и научились двум техникам — тарану силы и щиту воли. Про осознанное ускорение и насыщение мышц энергией я и вовсе молчу, это у них стало получаться почти сразу. Подобные успехи в купе с отличным питанием, лечебными зельями, сном в разломах, благосклонно сказались на самочувствии и внешнем виде стариков. Теперь это были не развалины с массой болячек, а пусть и пожилые, но весьма крепкие для своего возраста мужчины. Именно благодаря этим изменениям в один из первых дней февраля я находился в своем кабинете на базе и предавался ничего не деланию, пока туда не вошел чем-то довольный Михалыч. «Гордей, у меня хорошие новости», сходу заявил он, усевшись на один из гостевых стульев. «Порадуй и меня», — отозвался я и уточнил. «Чай будешь?» «Нет», — отмахнулся он от меня и, собравшись с мыслями, сказал. «Изменениями, произошедшими с нашим первым набором, заинтересовались многие отставные егеря. Желающих попасть к нам огромное количество и есть возможность выбирать лучших и проверенных, так что предлагаю начать новый набор». Обдумав новости, я кивнул. Если честно, то полагал перейти к следующему этапу чуть позже, когда первая группа еще немного оботрется. «Да они уже готовы работать самостоятельно», — отмахнулся от моих слов Михалыч. «Сколько лет в разломы ходили, и никакая подстраховка им была не нужна. А тут они существенно увеличили свою скорость и выучили техники. Дай им год, и они станут настоящими машинами для убийств». «Кто бы нам его дал?» — хмыкнул я и добавил. «Ладно, уговорил». — Хочешь новый набор? Давай организуем. Но только мне необходимо побеседовать с каждым индивидуально. Нам ведь не нужно, чтобы секреты Лиги были раскрыты общественности раньше времени. Сначала надо серьезно усилиться. — Поэтому я и подошел, — ответил старик, а затем, немного помявшись, спросил. — Я что еще узнать хотел? Почему ты желаешь лично поговорить с каждым? Это из-за возможности чувствовать ложь? Для этого есть какая-то техника? Я рассмеялся. Нет, от такого я бы и сам не отказался. Я, кстати, вроде бы уже отвечал тебе на этот вопрос. Нет? Ну ладно. Тут все дело в наблюдательности и во врожденных способностях. Стопроцентный результат не обещаю, но с большой долей вероятности негативно настроенного человека мне вычислить удастся. Да и подобное отношение в купе с предостережением от разглашения информации покажет новичкам, что у нас все не так просто. — Вообще-то мы сразу предупреждаем друзей об этом, — задумчиво произнес старик, а я решил перевести разговор в более практичное русло. — Кстати, как у нас обстоят дела с материальной частью? — уточнил я. — Свободными комнатами, питанием, обмундированием, зельями, оружием и боеприпасами, автомобильным транспортом и его обслуживанием. Ведь поддержание всего этого добра в работоспособном состоянии требует не только огромных трат, но и немалого штата сотрудников, число которых необходимо увеличивать. — Всего хватает, — быстро ответил Михалыч. — Склады полные, персонала достаточно. Не без нюансов, как тебе должно быть известно, но мы ведь пока только в начале пути. К тому же среди нового набора будет пара неплохих хозяйственников, так что они меня разгрузят. «Тебе прямо не терпится начать», — заметил я. «Устал на себе все тянуть? Или страждущие так досаждают?» «Не устал. А вот желающих действительно много. Ты даже не представляешь, насколько», — ответил старик со вздохом. «Скоро меня на куски порвут. Ведь даже не откажешь». — А ты и не отказывай, — посоветовал я. — Говори, что списки желающих составлены уже давно, но мы обязательно всех возьмем, ну и прочее. Не хватало нам еще обидчивых стариканов, которые станут на нас везде жаловаться. — Примерно так всем и говорю, — успокоил меня Михалыч, но после этого тяжело вздохнул уже я. — Чего это ты? — приподнял бровь он. — Думал, хоть немного отдохну перед наборами, — признался я. — Да и надоело на подстраховке находиться, слишком это скучно. «Значит, нужно, наконец, переходить к пятеркам», — сделал стойку старик. «Я тоже хочу работать, а не топтаться на месте. Николай с Александром меня поддержат. Желтые разломы мы уже переросли». «Это так», — согласился я. «Но как ты мне предлагаешь решать эти дела одновременно? И по пятеркам ходить, и новый набор в разломах страховать? По графику? А если будет ранение или еще что-то неожиданное?» «Предлагаю тебе сосредоточиться на собственном развитии и лишь изредка, может, раз или два в неделю посещать звезды», сказал Михалыч, «а обучение и подстраховку пусть возьмут на себя ветераны первого набора». «А справятся?» — усомнился я. «Они только недавно вернули форму». «Да», — кивнул Михалыч, «я долго об этом размышлял, да и не только я один. У нас тут, знаешь, какие баталии иногда проходили. Тем не менее, нам удалось кое-что придумать». «Ну, поделись», – заинтересовался я коллективным творчеством. «Итак, мы предлагаем разделить первый набор на пары, после чего придать каждому из обучившихся двух новичков, тогда они будут ходить в разлом по шесть человек. Считаешь, что пара бойцов сможет защитить новоприбывших? А справятся ли они?» – с сомнением спросил я. «Во-первых, ты забываешь о том, что мы берем к себе не каких-то юных гимназисток, а вполне сформировавшихся ветеранов, которые не раз проходили через горнило разломов. Они хорошо знают, с какой стороны нужно браться за клинок и как надо действовать в той или иной ситуации. Забыл, как мы в первый раз вместе ходили в разлом. Разве меня нужно было прикрывать? Да, мне тогда пришлось нелегко, но и опекать меня тоже не было нужды». Во-вторых, в интересах большей безопасности новичков, мы предложили закрепить двоих из них за одним подготовленным бойцом. Ему будет гораздо легче подстраховать пару своих, чем всех четверых сразу, как это делаешь ты. Так что с этой стороны я опасностей не вижу. В-третьих, разломной энергии такая шестерка будет получать достаточно. Ее будет почти столько же, сколько и со стандартным числом егерей, что для наших стариков не столь критично. И здесь получается все отлично. Закончив говорить, Михалыч выжидательно посмотрел на меня, а я улыбнулся. «Во-первых, что вы все прицепились к этим юным гимназисткам? Чтоб ты знал, они могут быть весьма опасными и непредсказуемыми. Лично наблюдал пару таких, которые на данном жизненном этапе неплохо стреляют или являются магом ранговой. Во-вторых, с твоими доводами я в целом согласен. Все выглядит довольно здраво и позволит увеличить численность ветеранов до 36 человек». «Подобное я могу лишь приветствовать». «В-третьих», — я добавил в голос сомнения, «ты точно уверен, что есть 24 подходящих ветерана, желающих вступить в лигу?» На лице Михалыча появилась самодовольная ухмылка. «Гордей, мы находимся в городе полном ветеранов корпуса. Их тут гораздо больше, чем ты можешь себе представить. Просто поверь». «Хорошо», — решил я. «Если считаешь нужным, то давай начинать». Мне казалось, что после этих слов обрадованный собеседник отправится обзванивать своих товарищей, но нет, он остался на месте. Что-то еще? Да, серьезно кивнул Михалыч, два не менее важных вопроса. Первый заключается в необходимости пересмотра договора со всеми ветеранами, и нынешними, и будущими. Это почему же? Удивился я столь неожиданной проблеме. Договор стандартный, деньги им переводят своевременно. В чем проблема-то? «Ты не понял», — улыбнулся старик. «Пересмотр в пользу лиги. Мы тут изучили доходы ветеранов за месяц и знатно удивились. Оказывается, каждый из них заработал от 80 до ста тысяч. Это, поверь мне, весьма много. В лучшие времена было большой удачей заработать шестьдесят. Неудивительно», — пожал плечами я, — «они чуть ли не живут в разломах». «А целебные зелья вместе с энергией и комплексами упражнений позволяют ранам весьма быстро затягиваться», — кивнул старик и добавил. «В общем, обдумали мы это все и решили, что ветераны обязаны передавать в Лигу 50% от заработанного». Заметив выражение моего лица, он продолжил. «А что ты так смотришь? Хочу понять, все ли знают об этом?» «Конечно», — возмутился Михалыч, «и все согласны». «Поверь мне, и дело не только в большом количестве полученных за месяц денег. Просто все видят, к чему это может привести. Твои уникальные методики, которые ты нам передал, способны превратить недавних стариканов в мощную боевую силу и отодвинуть уход на покой, а значит, скоро нами заинтересуются, и к этому моменту хотелось бы быть готовыми ко всему. А на подготовку нужны деньги», — кивнул я. «Огромные», — согласился старик. Сколько стоит одна только закупка целебных зелий на двадцать четыре развалины? А оружие, боеприпасы, добротные клинки, а поддержание работы хозяйственной части? Так что будь уверен, ситуацию мы понимаем. И точно знаем, что если ты не станешь сильнее, как и наш отряд, то всем придет конец. Понимают, значит, посерьезнел я, и даже никто не хочет уйти? И отказаться от такого приключения? Усмехнулся Михалыч. Да и было бы нам за что держаться. И так одной ногой в могиле стоим, точнее, стояли, но пока еще не так далеко отошли. Я могу только поприветствовать такое начинание, принял решение я. А вообще ты у нас глава отряда, так что делай так, как оно правильно. Ну и разлом пятого класса для нас подбери. В самом деле сколько можно тянуть? Обрадованный старик вскочил и двинулся к двери, но я успел его остановить. А какой второй вопрос? «Второй?» – остановился Михалыч. «Ну, ты же сказал, что есть два важных вопроса. Один ты озвучил, а другой?» «Точно», – вспомнил ветеран. «Он касается наших друзей из службы собственной безопасности. После твоего конфликта с ними они перестали выдавать нам задания на закрытие разломов, и это вызывает определенное беспокойство». Так напомни им о нас и о нашем большом знании, ответил я. Скажи, что столь холодное отношение нам не нравится, а то вдруг кто-то посторонний решит, что мы теперь сами по себе.